Глава пятнадцатая. Анатомическая полукираса. Подскакавшие на верблюдах лучники рвались в бой, собираясь форсировать реку и истребить всех дикарей. Пришлось прикрикнуть, чтобы остудить горячие головы. На том берегу рос густой кустарник, среди которого дикари скрылись и не были видны. Мы же, переправляясь через реку, окажемся как на ладони и будем представлять идеальные мишени. По той же причине дикари не могли напасть на нас. Я даже был в некотором замешательстве. Переправляться через реку рискованно, ведь можно подставиться под массированный обстрел копьями. Уходить, оставляя большое племя в тылу, тоже не лучшая идея. Прошло около 15 минут, а я все не мог принять решение. Бар и Гау настаивали на погоне и бое. Самих дикарей не было видно на противоположном берегу. но я не сомневался, что они ждут нас в кустах. «Макса, смотри!» Гау показал на кустарник, который шевелился. Ветки раздвинулись, и на берег вышел вождь, которого унесло водой после ранения в плечо. Даже с моего расстояния были видны потеки крови на плече. Дикарь посмотрел в мою сторону и, сделав приглашающий жест здоровой рукой, снова скрылся в кустах. Воистину, у этого человека не одна жизнь. Сегодня он в третий раз ускользнул от, казалось бы, неминуемой смерти. Вопрос преследования отпал сам по себе. Рисковать переправляться, когда нас приглашают вверх идиотизма. Тем более, что, судя по всему, их маршрут проходит мимо нас. Если дикари продолжат движение в этом направлении, то они обогнут хребет антиливан с правой стороны. «Бар! Гау, Возвращаемся домой!» Я вскарабкался на дрома, которого мне подвел Канг. «Мы не будем лезть в засаду. Пусть уходят. Как скажешь, Макса». Воины также оседлали своих животных, направляясь за мной. С той стороны наблюдали, и стоило нам двинуться в обратном направлении, как берега реки огласились воем, в котором была злость и разочарование. Уже отдалившись на сто метров, оглянулся. Из кустов высыпало не менее пяти десятков мужчин, которые продолжали выть, потрясая копьями. Даже этих пяти десятков, а я не уверен, что их не было больше, вполне хватило бы, чтобы нанести нам непоправимый урон, решись мы пересечь реку. То, что кожаный доспех против брошенного копья с каменным наконечником – слабая защита, я убедился лично. Сразу по возвращению в плаш надо форсировать работы по экипировке доспехами своих воинов. Тот доспех, что я изначально предложил, следовало доработать». Он отлично держал удар, но имел один существенный недостаток – наклоны туловища в нем были затруднительны. И если в пешем строю это не так критично, то верхом на верблюде это будет лишать возможности маневрирования и уклонения от удара, пригибаясь к верблюду. Доспех следовало сделать либо из двух-трех пластин, либо отдельно защищать грудь и отдельно живот. От соляного поля по периметру Мертвого моря мы свернули вправо, чтобы вернуться на путь, по которому пришли. Примерно там, где в моем атласе находился Иерусалим, была холмистая местность с небольшой группой скал. Гау заметил пещерки, вырубленные в скальной породе, примерно в 30 метрах над землей. Наверх вела узкая тропинка, которая выходила на широкую площадку перед тремя пещерами в отвесной скале. Когда мы уже проходили мимо этого скального образования, На площадку перед пещерами высыпало несколько женских фигурок. В лучах солнца красным золотом сверкнули волосы. Опять рыжеволосые! Это, с одной стороны, давало ответ на происхождение племени Нига, которое обитало у побережья в 100-120 километрах отсюда. Но порождало другой вопрос. Откуда в этом месте появились рыжеволосые светлые люди? Жили они здесь всегда? Или это были потомки первых кроманьонцев, Которые вновь ушли на юг, отступая перед холодами. Дважды на нашем пути встречалось стадо горбоносых антилоп бурого цвета, и оба раза, охота верблюжьей кавалерии оказывалась удачной. К вечеру второго дня, после встречи с вождем, вышли к реке Летании, где после переправы расположились на ночь. Оставался всего один дневной переход на верблюдах до плажа, поэтому не стал идти в ночь. Разложив костры, приготовили жареного мяса и долго наедались, чувствуя себя в безопасности заводной преградой. Пуская верблюдов в галоп затем снова давая им отдохнуть, в сумерках подошли к рву, где навстречу высыпал дозор, приветствуя наше возвращение домой. Поручив разместить и накормить верблюдов, поспешил к себе. Надо было сделать набросок анатомической полукерасы, образ которой вертелся в голове. Обе мои жены были дома и радостно повисли на шее, засыпая вопросами про поход. Чем дальше они уходили от устоев первобытно-общинного строя, тем больше становились похожими на женщин моего времени. Поцеловав каждую и шлепнув по мягкому месту, вызывая радостные визги, засел за чертеж. Если раньше доспех имел только плечи, а на теле фиксировался исключительно ременями на спине, то сейчас у меня получился немного иной рисунок. Полукерасу я решил одевать через голову, таким образом верхняя часть спины и шеи оказывались защищенными. Верхняя часть керасы сплошным металлом закрывала грудь и доходила почти до пупка. Нижняя часть, которая прикрывала низ живота и частично пах, подвешивалась на крючках, и получалась такая железная юбка спереди, которая не мешала наклоняться и совершать движения. При необходимости ее было легко снять. Это особенно было актуально для всадника. Еще раз осмотрев свой рисунок, остался доволен. Защищенность тела не страдала. В то же время значительно улучшалась маневренность и подвижность. С середины спины защиты не было. В этом я остался верен себе. Каждый воин, что поворачивается спиной к врагу, должен понимать, что бегство – это кратчайший путь к гибели. Было нетерпение прямо сейчас пойти к кузнецам, чтобы показать свой рисунок, но мои женщины меня бы не поняли. Пару часов провели в разговорах, я рассказал им про поход, а мне передали последние сводки со скотного двора. У нас окатилось три овцы и две козы. И две буйволицы должны были родить со дня на день. Поголовье свиней достигало шестидесяти голов и срочно нуждалось в корректировке. Дал Нел добро, чтобы завтра зарезали парочку. Одну для нас, вторую для моих офицеров и американцев, которую свинину обожали. По праву старшей жены Нел увела меня в спальню, чтобы криками напомнить плажу, что хозяин вернулся домой. Утром вместе с вечерними набросками полукерасы пошел доставать кузнецов. Оба были заняты ковкой доспехов. — Рад вашему возвращению, сэр! Лайтфуд отложил в сторону молот и подошел, вытирая руки ветошью из шкуры. «Как ваша поездка? Есть интересные открытия или новости?» Поездка прошла нормально. Новостей особых нет, кроме крупного племени дикарей, что направляются на запад, в миную нас. «Какие у вас успехи, Уильям?» «Воительниц вашей жены мы обеспечили доспехами, но вчера они приходили. Говорят, что им трудно нагибаться или садиться в такой броне. Просили придумать что-то новое, чтобы не сковывало движений». «У меня как раз есть зарисовки. Смотри, Уильям». Я показал рисунок. Американец внимательно посмотрел и поднял голову. «Сэр, вы хотите разделить доспех на две части, сделав шарнирное сочленение для лучшей подвижности?» «Примерно так, Уилл. Только я думал, чтобы нижнюю часть керасы крепить на крючках, обеспечивая подвижность. Но шарнирное крепление было бы лучше, если оно осуществимо». «Осуществимо, сэр». Будет немного туговато, если нижний край верхней части доспеха и верхний край нижней части доспеха насадить на штырь. Для этого соприкасающиеся части доспеха надо будет свернуть в полую трубку. Тогда при наклонах туловища нижняя часть доспеха будет отклоняться, не сковывая движение. Это сильно осложнит работу. Мне не хотелось слишком затягивать с перевооружением. Технических трудностей не будет, но времени на изготовление доспех будет уходить больше, сэр. Лайтфуд снова взял листок, внимательно смотрел около минуты и вернул. «Думаю, сэр, что мы не сильно потеряем во времени. Главное сделать первый, потом будет легче». Рам тоже отложил молот и радостно приветствовал меня. «Макса, хорошо ты прийти. Рам очень рад, что ты прийти. И я рад видеть тебя, Рам». Я вытащил свою ладонь из тисков кузнеца, растирая онемевшие пальцы. Тот добродушно осклабился и вернулся к работе, оставив разговоры нам с Уильямом. «Сэр, нам раньше переделать кирасы воительниц вашей жены или клепать кирасы для остальных воинов?» «Полукирасы». Автоматически поправил я американца. «Воительницы уже в кирасах. Временное неудобство им на пользу. Может, одумаются и займутся женскими делами. Сейчас в приоритете воины, копейщики и лучники. Что касается женщин...» то на них возложена функция представительности, так что пока таких доспехов им хватит за глаза». «Понял, сэр. Было бы неплохо, если бы полукерасы делали, снимая размер. У всех ведь разные фигуры. Анатомические полукерасы». Я усмехнулся. «Уильям, ты читаешь мои мысли?» «Именно такая идея витала в моей голове. И начни ты с моих офицеров. Я пришлю к тебе Лара, Бара, Рага и Гау». Сними с них мерки и приступай. Если нужно будет принести железную руду или уголь, просто скажи Зику, он все доставит. Хорошо, сэр! Лайтфуд взял щипцами лист стали, который успел остыть за время нашего разговора, и сунул его в печь. Пожелав кузнецам плодотворной работы, решил навестить свой скотный двор, который уже представлял собой большую территорию, которую все время приходилось расширять. Буйволы привыкли к загонному образу жизни. и теперь жерели на дармовых харчах. Их численность вместе с телятами уже была 22 головы, а такое количество мне трудно было прокормить, поэтому поручил Хаду, чтобы двух животных зарезали в ближайшее время. Пятую часть мяса следовало доставить во дворец, остальное распределить между жителями поселения. Вплотную к загону буйволов примыкал второй, в котором содержались козы и овцы. Если бы не практически круглогодичный рост травы, Не знаю, как бы смог прокормить стольких животных. Они объедали все вокруг, доходя до самого леса. Уже три пастуха следили за стадом, не давая ему разбредаться. Легче всего было прокормить свиней. Они ели все. Свиньям давали и испорченную еду, и остатки рыбы, и те коренья, что не годились в пищу. — Хат, свиней можешь резать одну каждые две руки дней. Слишком много их стало. Скоро прокормить их не сможем. За свиньями ухаживала женщина, имени которой я не помнил. Каждый день она собирала по всему поселению остатки еды, копала разные коренья, чтобы прокормить эту ораву. И все равно они были голодны. Постоянное хрюканье и визжанье были фоновыми звуками плажа. «Хат!» — снова обратился я к старости. «Свиней режь каждую руку дней, пока их всего не останется одну руку. Оставишь одного самца и четыре самки». Это козы и овцы могут питаться одной травой. А свиньям чисто вегетарианская диета плохо подходит. Они всеядны. Хорошо, Макса. Староста посмотрел на свою руку для лучшего запоминания числа. Дальше традиционно следовал осмотр колодцев. Про них я не забывал никогда. Прошлогодняя засуха научила ценить воду и крепко вбила в голову необходимость иметь ее в запасе. Проверка показала, что оба колодца были полны воды. И я снова аккуратно закрыл крышки. Проверил также и рудник, где обнаружилось месторождение свинца с никелем. В промышленных масштабах все мои месторождения полезных ископаемых, вероятно, были мизерны. Сомневаюсь, что в мое время даже обратили бы внимание на такие мелкие залежи. Но для меня это был целый мир, который помогал мне обрести уверенность и смело смотреть в будущее. Вечер решил провести в кругу семьи. В последнее время это редко удавалось. Нейл пекла лепешки, уже приготовив чечевичный суп. В нашей семье были деревянные ложки, которые я вырезал на досуге. Моя пластиковая посуда, кроме и пары тарелок, давно исчерпала свой ресурс. Но в доме была медная, которую в свободное время, по моим эскизам, ковал рам. В глиняной миске на столе стояло буйволиное молоко, слегка прокисшее в такую жару. Надо было задуматься о получении творога и сыра. Но для меня это был темный лес. Нел, иди сюда, моя прелесть!» — позвал я жену. «Расскажи, что делала весь день. Я редко с тобой говорю, все время занят». Нел посмотрела на меня с некоторым подозрением, не перегрелся ли ее муж. «Я учила уроки, что ты задал, писала, за детьми и смотрела и еду готовила. Что-то не так, Макс?» «Нет, все нормально. Просто мы мало говорим». «Может, ты думаешь, что я забыл про тебя?» «Ты вождь! Ты великий дух Макса! У тебя много дел!» «Я понимаю и не обижаюсь!» Разговаривая, Нел быстро поставила мне еду. Нел, ничего не изменилось. Тогда нас было трое, и у нас было много времени. Сейчас нас очень много, только поэтому я иной раз забываю про тебя». «Я понимаю, Макс. Все хорошо!» Нел присела за стол и обмакнула лепешку в суп. «Все-таки я научилась делать тебе суп, как ты хотел!» «Ты прелесть, Нел, Потянувшись, поцеловал ее прямо в губы. Возмущенная фырканье прервало наш поцелуй. В дверном проеме стояла Миа, а за ней в комнату ломились мои сыновья. «Помню, сегодня твоя очередь, Мия!» Примирительно согласился я, наблюдая, как хищно раздуваются ее ноздри. «Папа!» Подбежал Миха, крапкаясь на колени. Мал подошел вальяжно, словно подросток, и тоже нырнул под руку, отталкивая в сторону старшего брата. Между ними завязалась свара, которую я присек, не повышая голос. «Миха! Мал! Не ссорьтесь! Иди, Мал, садись на второе колено!» Дети успокоились, но о еде мне пришлось забыть, так как они оба оперативно принялись поглощать мои лепешки, обмакивая их в чечевичный суп. Мы с Нелл рассмеялись... Даже Мия улыбнулась и прошла в спальню, метнув на меня призывной взгляд. «От судьбы не уйдешь!» Я осторожно ссадил с коленей сыновей и последовал за второй женой под одобряющим взглядом Мии. И если вчера в плаже оставались те, кто не слышал стонов Нел, то сегодня крики Мии, наверное, слышал даже глуховатый житель. Несколько следующих дней прошли очень быстро, пока мотался от верблюдов, где Лар и Гор отрабатывали навыки атаки в строю на животных, до кузни, где ковались керасы для офицеров. Лар и Гор прогоняли своих копейщиков на верблюдах, чтобы те в атаке, не снижая хода, попадали копьем в мишень. Чуть в стороне, Гау также гонял лучников на верблюдах, отрабатывая навыки стрельбы с хода. Подозвав к себе своих офицеров, устроил небольшое импровизированное совещание, на котором поставил главную задачу — взаимодействие лучников и копейщиков. В истории Земли бывало, что именно отсутствие взаимодействия губило лучшей армии. Так было при Краси и Азенкуре, когда английские лучники нанесли тяжелейшие поражения лучшему рыцарству Европы. Лар щеголял новой керасой, ему единственному успели ее изготовить. «Лар, возьми этот нож!» Я вытащил его нож из-за пояса и бросил на землю. Со слабым металлическим звуком при движении он нагнулся без видимых усилий и поднял нож. «Лар, теперь сними доспех», — приказал я командующему армией. Тот повернулся спиной к гору, чтобы последний мог расстегнуть крючки на спине. Я взял нож из рук Лара и снова бросил его на землю, приказав поднять. Когда великан выпрямился, спросил. «Есть разница, когда поднимаешь нож в доспехе или без доспеха?» «Макса, я не знаю. Мне трудно не было». Лар развел руками. Это незнание было важным. Раз он даже не смог понять разницу, то Кираса с подвижной нижней частью удалась. А от демаскирующего звука нетрудно избавиться. Сочленение надо хорошо смазать жиром, и тогда шума не будет. Уже сейчас можно было сказать, что Кираса удалась. Ее еще можно будет совершенствовать, учитывая опыт эксплуатации. Теперь оставалось нарядить воинов этими доспехами, и Лайтфуд мог переходить к следующему этапу. ковки длинноклинкового оружия, и тогда я с полным правом буду считать себя повелителем стали.